Третья глава. Судьба человека. Вот я выхожу на поле. Знаете, какой момент я люблю? Когда даю первый свисток. Передо мной стоят 20 человек, красивые и разные, очень разные, дерзкие, наглые, замкнутые, стеснительные, смешные, вредные, грустные, всякие. У меня нет контакта со всеми, у меня есть контакт с каждым. Чувствую каждого, вижу каждого, как будто разлетаюсь на 20 частей каждый из которых держит своего ребенка за руку, смотрит глаза в глаза, спрашивает «ты как?». Или, например, «люблю обниматься» до начала, во время, после тренировки. Нет такого времени, которое не подходит, чтобы обнять ребёнка. Неважно, что было тяжело или кто-то был наказан за то, что кого-то обидел, Объятий заслуживает каждый в равной степени. Я осознаю каждый момент. То, что я сейчас делаю, то, что говорю, то, что чувствую к ним, как отношусь, это формирует детей прямо сейчас. Это зерна, которые я сажаю и поливаю, и они обязательно прорастут. Нет никакого «сегодня мы будем учиться, уважать друг друга и играть как команда». Потому что эта любовь, безусловная, у нее нет начала и конца. Моя задача — держать эту любовь во внимании все время. Я дала свисток. Это моя территория и мои правила. И я создаю такие условия, чтобы все дети понимали их и уважали. Чтобы они знали собственные границы. Чтобы уважали границы других. На самом деле я никогда никого не заставляю. Всегда приглашаю в игру. Ребенок имеет право выйти и не участвовать в ней. Всегда. И это фундаментальное право. Право сказать «нет». С этого «нет» на самом деле все и начинается. Мы Люди, выросшие в непростые времена. Нам всем говорили, что надо сначала закончить детский сад, потом школу, потом университет, потом работать, купить дом или квартиру, родить детей, наживать благо. У нас всегда было надо, но почти никто и никогда нас не спрашивал, чего мы хотим на самом деле. А уж отклонение от предписанного средой культуры и маршрута всегда было худшим из возможных сценариев. Мне пришлось двигаться по этому маршруту почти 40 лет, чтобы научиться говорить «нет» и «не хочу». И когда я смотрю на человека, которому 3, 5, 15 лет, то первое, что я ему предлагаю — возможность сказать мне «нет» и остаться в безопасности, быть неосужденным, быть понятым. Я научилась признавать человека любого возраста и принимать его «нет», особенно «нет» от ребенка. Признание и принятие — Это две жирные темы, которые на всю оставшуюся жизнь способны проникнуть сквозь человека. Они прошьют абсолютно все сознательное и бессознательное. Они будут просвечивать сквозь принятые вами решения, выбранные профессии, сказанные слова. Мы будем искать принятие и поощрение на работе, в школе, в профессии, в постели, в любом диалоге, в любых отношениях. Непризнанный и непринятый человек — это боль длиною в жизнь. Как человек, который своей работой помогает людям прийти, наконец, к принятию и признанию, я могу говорить об этом вечно. Книга не только про это, но запомните, нужно искать принятие и признание. Я не встречала людей, у которых это место не болит. Может, потому что я родилась и выросла на постсоветском пространстве, и круг моего общения — люди, рожденные в СССР. Но, как говорят мои друзья-психологи, в этом вопросе география значения не имеет. Когда ребёнок приходит ко мне впервые, я ему объясняю правила. Я эти правила обслуживаю и отвечаю за то, чтобы они соблюдались. Первым делом я говорю, ты можешь не участвовать в том, что здесь происходит, это твое право. Я наделяю ребенка правами и не наделяю ответственностью, вся ответственность остается на мне. Рассказываю, кто я, что мы делаем, кто все эти дети, и говорю, ты можешь в этом не участвовать, у тебя есть такое право. Его никто не отнимет. Но тут же я определяю границы своей ответственности. Мое правило звучит так: ты можешь в этом не участвовать, но есть физический периметр, за границей которого ты не выходишь. Здесь ты можешь делать все, все, что хочешь. Это твое право. Так, с одной стороны, границы демонстрируют ребенку безопасность, он понимает, что может делать все, что угодно, но в этих границах для ребенка особенно маленького это исключительно важно. С другой стороны, у него возникает огромная свобода, которой он начинает пользоваться. Теперь он смотрит гораздо шире. возможности проявлять себя становится гораздо больше, потому что участие уже не правило, а его желание. Ты можешь воспользоваться возможностью присоединиться к игре, а можешь не воспользоваться. Я за то, чтобы ребенок понимал, мог выбирать и управлять своим выбором, потому что тогда угол его зрения становится гораздо шире. Тогда он может попробовать выбрать то, что ему нравится больше всего — и никогда не испытывать нехватки того, в чем его ограничивали. Мы, наверное, первое поколение, которое сталкивается с этим, пробует и которое увидит плоды этого в больших масштабах. Да, это история про свободу, про выбор, про ответственность и про свободу этот выбор менять. Но что бы ни происходило, ты всегда принят. Ты хочешь этого? Отлично, я тебя принимаю. Но ответственность за все все равно на мне значит, я отвечаю за границы. Границы — это физическая территория плюс время. Если я понимаю, что происходит что-то нежелательное, то обслуживать выбор этого ребенка моя зона ответственности. То есть я тебя вижу, я принимаю то, что ты выбрал, но я по-прежнему обеспечиваю тебе безопасность.